Примечание. 15 января 1997 года во Флоренции в палаццо Ручелая на улице де Нова был найден убитым 72-летний граф Альвизи Николи де Робиланд, потомок венецианских Дожи Тело, найденное горничной на следующий день на полу в гостиной, было прикрыто покрывалом. Граф был убит каменным или мраморным предметом, ему нанесли 10 ударов. В комнате был беспорядок, Стены забрызганы кровью, постель в спальне не заправлена, на кухонном столе еще не открытая бутылка игристого вина. Убийца исцарапал картину со святым Иеронимом в спальне, сломал монитор компьютера, вывернул ящики с документами и разбросал бумаги по всей квартире. Граф жил в прекрасном ренессансном дворце, палаццо Ручилая, начатом в 1446 году по проекту Леона Батиста Альбертия, в историческом центре. Из квартиры, полной ценных вещей, ничего не украли. Дверь дома не взломана. Судя по всему, граф открыл дверь тому, кого хорошо знал. Все отпечатки были стерты. Вечером, когда граф был уже мертв, кто-то играл на рояле, подражая жертве, но играл, по словам соседей, очень плохо. Де Робиланд пользовался любовью и уважением окружающих, любил красивые вещи, был искусствоведом, бывшим генеральным директором лондонского аукционного дома «Сотбис» имевшего офис во Флоренции. Убийство до сих пор не раскрыто. Через некоторое время, похожим образом, был убит реставратор из Пируджи, и сегодня, спустя 20 лет, его особняк стоит пустым и разрушается, и ветер теребит почти отвалившуюся табличку с его именем на почтовом ящике. Убийца также не был найден. Я позволила себе использовать убийство графа в этой книге, прочитав материалы расследования. Обстоятельства преступления, в первую очередь игра на рояле неизвестного гостя после смерти графа, оказались необычными и так и просились в книгу.